Глава 23. Я внимаю твоим словам, Араку. Выныривая в реальность и открывая глаза, произнес я: вся кожа горела огнем, ожоги от сработавших рун сойдут ещё нескоро, если вообще когда-то сойдут. Мелисса неподвижно смотрела на меня и все еще держала мою руку. Пульсация ядра бывшей хранительницы камня Реналы почти успокоилась, а сама женщина выглядела уставшей, сильно изможденной, словно преодолела пешком огромное расстояние и готов узнать о своем пути. Ты уже знаешь, куда он ведёт Халырат. Устала, улыбнулась Милисе. Я не вижу его конца, там все скрыто буйством стихий. одно могу сказать наверняка. Ты встретишься со своим врагом, и ты будешь один. Как и в тот день, когда впервые пришел в этот мир? До этого момента еще очень далеко, госпожа Мелисса, ответил я. Но ты на верном пути, хоть и стремишься объять слишком многое, отозвалась моя собеседница. Не все цели можно достичь. Не все цели нужно достигать. слишком размыты. слегка поморщился я. За всю свою жизнь в обоих мирах я общался с оракулами всего трижды. Каждый раз это были судьбоносные моменты. И каждый раз я понимал сказанное этими странными существами только спустя много лет. Носители нейтральной силы рождались настолько редко, что их можно было считать статистической погрешностью даже в моем богатом магией прошлом мире видящих будущее, берегли каждое их слово скрупулезно записывали а потом даже спустя сотни лет мудрецы спорили об их смысле каждый видел что-то свое. одно из таких пророчеств говорило о конце мира но даже на пороге тех событий и будучи их непосредственным участником я до самого конца не мог понять чем все закончится Таковы особенности моей силы Словно прочитав мои мысли, ответила Милисе: "Ты должен это понимать, как никто другой, Халарад. Как давно вы узнали о своих способностях, госпожа?" Убирая руку и разрывая физический контакт, спросил я: "Вчера ночью?" Невозмутимо ответила женщина: "Сила мира нашла пустой сосуд и поселилась внутри меня. Это было предопределено задолго до моего рождения." ваи действия и действия камня камнеренал стали звеньями одной цепи, которые привели нас всех в сегодняшний день. У этой цепи нет ответвлений, она единая и неразрывна. Каждый разум участвует в ее создании и не может изменить сделанный им вклад. А ваши слова насчет богатой фантазии уточнил я. Тот факт, что сидящая рядом женщина спокойно рассуждала о недавних событиях, которые просто не могла помнить, Меня нисколько не удивил. Оракулы могли видеть собственную жизнь задолго до рождения. Рамки привычного мира для них были всего лишь условностью. Вам никогда раньше не приходило в голову, что вы имеете склонность к этому уникальному дару? Нет, улыбнулась Милисе. И не могло прийти, мой дорогой Халрат. До вчерашнего дня я даже не знала, что подобная сила вообще существует. Я не знаю, быть может, в прошлом Зингара уже рождались оракулы, но в будущем я не вижу никого из моих братьев и сестер. Возможно, они просто еще не родились, а может, я ограничена только тем отрезком цепи с участниками, которого контактировала лично, включая всех гостей рекреационной зоны, которые получили свои поводки за годы вашего правления. Тут же уточнил я включая их тоже. Благосклонно кивнула Милисе и подвинула в мою сторону тарелку с булочками. Угощайся, Халарец. В сочетании с травяным чаем это лакомство приносит истинное удовольствие. Я, не глядя, взял ближайшую булочку и сделал пару глотков чая. Сочетание действительно было удивительным. Вкусный питкой прекрасно дополнял выпечку. Боб отлично разбирался в своем деле. "Бол. Что с вашей дочерью Милисы?" спросил я. "Да и распит. Тепло улыбнулась моя собеседница. "Девочке нужен отдых, у нее впереди непростое время, и ей понадобятся силы". "Насколько впереди?" осторожно спросил я, но Милиса только покачала головой. Отвечать на мой вопрос женщина не планировала. Это была еще одна особенность оракула, в которой... Давайте вы меня до бешенства, Да и не только меня. Они всегда отвечали только на те вопросы, которые считали важными для своего собеседника. Причем иногда их ответы могли быть довольно точными, а иногда настолько размытыми, что проще было найти объяснение движению небесных сфер или поступков богов. «Еще булочку», — снова предложила Милисе. Спасибо, благодарно кивнул я и продолжил есть. Я ехал сюда с конкретной целью пообщаться с выздоравливающей матерью мисс Олн насчет предыстории ее сказок. По факту я получил собственную предысторию и вроде бы должен был этому радоваться. Все темные пятна в моей памяти стали мне доступны, и теперь можно было не опасаться атаки установленного мной самим блока в самый неподходящий момент. Однако на текущем раскладе это никак не сказывалось. Я и так шел к намеченной цели. Я делал все необходимое и даже больше. И что делать дальше, просто не знал. Можно было подключить Мауса и начать раскопки архивов корпорации. Доступ у меня был, но я откровенно сомневался, что в базе данных получится найти нужную информацию. Если бы это было возможно, то за несколько тысяч лет большая восьмерка давно превратилась бы в огромное сообщество равных компаний. Мало что никто из амбициозных руководителей прошлого и настоящего не пытался подняться еще выше. Эксперименты законников и неизвестных до сих пор создателей прайсеров ясно говорили о том, что такой интерес есть у многих. Пальцы царапнули дно тарелки, и я удивленно посмотрел на пустую посуду. За размышлениями я успел уничтожить весь запас выпечки и дважды опустошить свою кружку с чаем вернее свою и ту, которая предназначалась Дейри. Желудок был забит до отказа, но при этом я был готов действовать, энергия била ключом. Вот ответ на один из твоих вопросов, мой дорогой Халарат. Загадочно улыбнулась Милисса. Я могу попросить Боба приготовить еще, но тогда придется немного подождать. Не нужно, благодарю, госпожа, улыбнулся я. Это был прекрасный завтрак. Расскажи мне про Кэтрин Холлерат. Неожиданно попросила Миллис. Какая она? «Целеустремленная, сильная, красивая, не задумываясь ответил я. Умеет правильно расставлять приоритеты и находить выгоду в любой ситуации. Джейсон, задала следующий вопрос моя собеседница. «Вспыльчив, иногда скатывается на прежние рельсы, но очень быстро учится и развивается, отозвался я. Мистер Конол умеет правильно распределять усилия и строить короткий маршрут к поставленной задаче. Что вы думаете насчет мистера Ройса? с интересом спросила Оракул. Суть разговора я не улавливал, но и прерывать его не спешил. Если моя собеседница хотела лучше узнать членов моей команды, то я не видел в этом ничего плохого. К тому же, Она могла рассказать о них гораздо больше меня, но, судя по всему, в этой затее требовалось мое участие. "Мортимер Честинный открыт", Произнес я. "Идеальный исполнитель и руководитель среднего звена. Может самостоятельно принимать решения в соответствии с текущей ситуацией и интересами синдикаты. Насчет своей дочери вопрос задавать не буду". Делая глоток чая, улыбнулась Милисса, Уверена, что она не просто так заняла место в твоей команде, Халлорат. Да попала в мою организацию не только благодаря мне, задумчиво ответил я. Вернее, даже не столько благодаря мне, сколько в связи с заключенным союзом сил. Ее дар Дуала спал много лет, но я искренне рад, что получил в ее лице такого сильного союзника. Женщина неспешно кивнула и поставила пустую чашку на журнальный столик я уже примерно представлял, каким будет ее следующий вопрос, но опережать события не торопился. Скорее всего, в текущем разговоре имело значение каждое слово, и мне придется еще не раз анализировать его более детально. Среди твоих спутников есть один человек, который все еще не смирился со своей участью. Через несколько секунд молчания произнесла бывшая хранительница рекреационной зоны зачем он тебе, Халлред? Если речь идет о мистере Касти, то с ним отдельная история, улыбнулся я. Но он очень долго шел к своей цели. Подобное упорство достойно восхищения. Я надеюсь, что однажды он все же изменит свое отношение к жизни. Информация о Майкле уже стоила потраченного на беседу времени. Глава Фриманов был невероятно умен, и я всерьез рассчитывал на его лояльность. Слова оракула заставляли иначе взглянуть на деятельность моего подчиненного и более взвешенно оценивать его поступки. Не исключено, что Прайсер сумеет найти обходные пути и прорваться через установленные мной барьеры. Может, не сейчас, но по мере роста сил он непременно попробует это сделать. Твой коммуникатор, Халарат, указав на спрятанный во внутреннем кармане пиджака аппарат, произнесла моя собеседница. Кто его сделал? Профессор Джонсон, уверенно ответил я. ученый с первого яруса. Можно взглянуть, протягивая вперед руку попросила Эмилисса. Конечно, доставая коммуникатор и передавая его собеседнице, произнес я. Женщина осторожно приняла аппарат и ненадолго прикрыла глаза. Я ощутил вибрацию ее силы, которая растворялась в пространстве, едва касаясь изделия профессора Джонсона. Нет, Вскоре покачала головой Эмилиссе. Его создал другой человек, еще один из твоих помощников. Я не вижу его. Он ни разу не был в рекреационной зоне? Не был, замедленно ответил я. Его зовут Микаэль Вирк, специалист в сфере современных технологий и сетей. Он руководит информационной деятельностью моей организации и взаимодействием с силами правопорядка первого яруса. Также в его сферу ответственности входит научный сектор синдикаты. Что еще ты хотел спросить у меня, Халарад? внезапно спросила Милиса, и я на мгновение растерялся. Последние несколько минут вопросы задавала исключительно моя собеседница. Возможно, в них был скрыт какой-то смысл, и часть ответов на мои вопросы, но пока что я его не видел. Сразу тебя предупрежу, что отвечу всего на два вопроса. Выбирай тщательно, Хаврат. В ближайшее время у нас не будет возможности пообщаться. Законы мира нерушимы. Коринова. В голове пронеслась хаотичная череда мыслей. В далеком прошлом в Арии могли прийти к хижню оракула раз в жизни и задать ему три вопроса. Для старших рас это правило было не столь строгим, но это было в другом мире. При текущем ритме жизни мегаполиса и скорости изменений ситуации Даже пауза длиной в год была, по сути, равна бесконечности. Вполне возможно, что я общался с Оракулом в последний раз при следующей встрече, даже если она состоится. Силы Милисы просто не отреагируют на мое присутствие. Десятки вопросов выстроились рядами в моем сознании, каждый был важен. От многих зависели мои дальнейшие планы. Некоторые могли кардинально изменить порядок развития синдиката. Я медленно выдохнул и напомнил себе о том, что ответ моей собеседницы, на который я так рассчитываю, мог очень сильно меня разочаровать. Пара размытых фраз, смысл которых станет понятен слишком поздно, не могли ничего изменить. Раньше я придерживался только своего пути и не намерен был что-то менять. Два вопроса. Когда ваша дочь была маленькой, сделав свой выбор, произнес я Вы рассказывали ей много сказок, о войне сил, о появлении первых корпораций, о религиях и верованиях. Среди них была одна, в которой говорилось о девятом кресле совета, пустующем с момента основания Зингара. Дайра рассказывала мне, что в конце этой истории вы всегда говорили про момент, когда это кресло займет достойный. Вы упоминали, что для этого должно произойти много всего, что кто-то должен признать свои ошибки. Это так. Степенно кивнула Милиса. Тогда я не знала многого. Странные сны, мелкие события из жизни, прожитый опыт это не имело отношения к силе мира, только смутные отголоски моего встревоженного сознания. Ты готов задать свой первый вопрос, Халред? Да. Кивнул я. Предыдущую речь мне пришлось специально выстроить так, чтобы в ней не было ни одного вопроса. Иногда оракулы использовали неопытность своих собеседников против них. Допускать такую промашку я не собирался. Что необходимо сделать, чтобы занять девятое кресло совета корпорации и встать на одну ступень с главами большой восьмерки? Волна безликой силы накрыла меня плотным куполом. Все посторонние звуки исчезли. Предметы вокруг стали блеклыми и размытыми. Я с трудом видел собственные руки, но сейчас значение имел только вибрирующий голос Оракулы, без остатка заполнивший все мое сознание. Части одного признают ошибку прошлого, на распев произнесла женщина, собравшись вместе под темным крылом дети многих отцов примут новый порядок мира. Воля создателя Сущего рассыплется в прах. Власть его пошатнется, и возникнут новые идолы, и они восстанут и поведут за собой темные религионы. Каждый станет братом во тьме, кроме одного, кто будет отцом неисчислимым получём. Милисса закашлялась и упала на спинку дивана, но я даже не попытался ей помочь. Запутанная речь оракула еще не была закончена. Я терпеливо ждал продолжения, но его все не было. Как выяснилось минутой позже, его и не планировалось. Ваши слова заставляют меня сильно задуматься, мучительно избегая рвущегося наружу вопля, это все?» произнес я. Более понятной ситуации не стало. Мне очень жаль, Холорат», хрипло ответила моя собеседница, и один из бывших подчиненных дайры поспешил налить ей воды. Мелисса благодарно кивнула, принимая стакан, и снова посмотрела на меня. Я не контролирую этот процесс. Слова приходят извне, и я просто повторяю их. Иногда я сама не понимаю, что они означают, а иногда просто не могу об этом говорить. Предсказание оракула говорило о грядущей войне, но я и без него прекрасно знал, что ей суждено случиться. Я готовился к ней с самого начала. Некоторые фразы намекали на возможную помощь со стороны других сил, но я даже представить себя не мог в каких обстоятельствах это может произойти. Чисто условно, за такую помощь можно принять решение источника рекреационной зоны, но это было всего капля в море, хоть и достаточно объемная. Самое печальное было в том, что ответа на свой главный вопрос я так и не получил. Если кандидат на роль отца всего сущего в представлении не нуждался, то со всеми остальными была серьезная проблема. Восьмёрка самых могущественных корпораций представляла собой наследников сил прежнего мира, без их воплощений просто сырые стихии. Теперь благодаря восстановленной памяти я отлично это понимал. Даже логотипы ведущих компаний мегаполисов точности повторяли символы древних богов. Пространство, разум, свет, жизнь, огонь, воздух, земля, вода. Обязанности между ними тоже были распределены без изменений, разве что с поправкой на современные реалии. Если следовать логике, то мне нужна была поддержка всей семерки, кроме Крион Technologies. Нужно было налаживать контакты с руководством корпорации и начинать переговоры. Однако меня сильно смущало фраза Мелисы насчет темного крыла и нового порядка. В каждом слове пророчества скрывался тайный смысл, и мне жизненно необходимо было его найти. Что если я уже был на верном пути, и помощь руководства компании мне уже была не нужна? Что если весь предыдущий разговор подталкивал меня к одному единственному выводу, что если собранные в моей команде дуалы и были теми самыми представителями сил, которые обеспечат мне место в совете корпораций? Что, если на меня работают уже сейчас шестеро и семее нужных мне людей? Получается, что мне не хватает только В этот момент я услышал звук льющейся воды. а В воздухе снова появился аромат травяного чая. Мелисса загадочно улыбаясь наполнила наши кружки и поставила чайник обратно на стол. У тебя остался последний вопрос, Халырат? Произнесла моя собеседница: "Ты готов его задать?" "Да", уверенно произнес я. "Разобрать новый расклад по полочкам я мог и позже. Главное, что теперь у меня появился адекватный вариант для дальнейших действий. Правильный он или нет, покажет только время". Триста лет назад в самом восточном районе первого яруса появился один человек. Он возглавил сильнейшую группировку того времени и приложил много усилий для того, чтобы создать полноценный плацдарм для моих действий. Часть его заготовок помогла мне серьезно усилить свои позиции и гораздо быстрее достичь нужного результата. Кто был этот человек? Это и есть твой последний вопрос, Халырат. Поудобнее устраиваясь на диване и закрывая глаза, спросила Милиса. Да чувствуя пробуждение чужой силы, ответил я: